Оно наклонилось. Еще скажите, что бывает таким же светлым и легким, как небо?» Джан Вэнь молчал. Он не мог ответить на эти вопросы. «Не знал я», — произнес он, вставая с циновки, «что в царстве Шу так много замечательных людей. Я охотно послушал бы ваши рассуждения, чтобы просветиться в своем невежестве». Во время пира можно задавать трудноразрешимые вопросы только в шутку, поспешил Джугалянн на выручку Джанвеню и обратился к нему. Зато вы хорошо знаете, как установить мир. И если бы вы поделились с нами своими знаниями, нам пошло бы это на пользу. Джанвэнь поклонился и поблагодарил Джугэляна. Спустя немного Джугэлян велел Дэн-Джи и Джанвэню ехать в Восточное У на переговоры. Сунь как раз созвал на совет гражданских и военных чиновников, когда доложили о прибытии Джанвэня и Дэн-Джи. После приветственных церемоний Джан Вэнь рассказал о великодушии и добродетелях Джугеляна и о его желании заключить прочный мир с Восточным У. Обрадованный Сунь Цуань устроил в честь Дэн Джи Пир, во время которого обратился к нему с такими словами. «Разве не будет великой радостью, если мы совместно с царством Шу Уничтожим царство вэй и разделив между собой завоеванные земли установим в поднебесной великое благоденствие два солнца не светят на небе два государя не правят народом отвечал дэнджи когда исчезнет царство вэй еще неизвестно на кого обратиться воля неба ясно лишь одно Будущий государь должен обладать великими добродетелями, а его подданные преданно ему служить. Лишь тогда прекратятся войны. Сунь Цуань щедро наградил Дэн Джи и проводил его в Шу. С той поры между царством Шу и Восточным У установились мирные отношения. Узнав о новом союзе между Восточным У и царством Шу цао в гневе вскричал «Это заговор против нас! Так уж лучше мы первые на них нападем!» И он стал готовиться к походу. Когда лазутчики донесли Сунь Цуаню, что трехсоттысячное войско Цао-Пэя намеревается овладеть гуанлином и переправиться на южный берег ян он немедля созвал военный совет. «Великий Иван!» «Ведь вы заключили союз с царством Шу», — промолвил советник гуюн «Напишите джугаляну чтобы он из Ханьчжуна выступил против вейцев и отвлек часть их сил». «А в Наньсюй пошлите кого-нибудь из военачальников». «По-моему, только Лу Сюнь сможет отбить нападение вейцев», — ответил Сунь Цюань. «Лу Сюнь охраняет Зиньчжоу», — и отзывать его опасно, — возразил гуюн Вы правы, но кем его заменить? Разрешите мне отразить нападение вейцев, — сказал Сюйшен. Пусть только Цао Пэй переправится через Ян -Зы. Я схвачу его живым и доставлю вам. Если же он не перейдет реку, я перебью половину его войска. Когда суда вейского императора Цао Пэя подошли к Гуан Передовой отряд Цао-Дженя уже стоял у берега Великой реки ян -дзы. «Сколько войск противника на том берегу?» — спросил Цао-Пэй. «Река так широка, что отсюда ничего не видно», — отвечал Цао-Джень. «Они, наверное, придумали какую-нибудь хитрость», — предположил Цао-Пэй. «Мы лично проверим это». Императорские суда вышли на простор реки и встали на якорь. На судах развивались разноцветные знамена, расшитые изображениями драконов и фениксов, солнца и луны. Цао Пэй вглядывался в противоположный берег. Там незаметно было никакого движения. «Видно, разбежались, как крысы, прослышав о нашем приближении», сказал один из чиновников. Перед рассветом поднялся густой туман, но вскоре налетел ветер, и разорвал его пелену.